Валандер больше не стал расспрашивать. — Пожалуй, я все-таки не поеду, — сказал он. — Продукты Ульрика купила, — сказал Вейден. — Мы выезжаем с лошадьми через час-другой. Думаю, ты тут сам справишься. — А дуэт у нас останется тут? — Если хочешь, можешь взять его. Так заправь бак, я вечно забываю. Валандер смотрел, как лошадей погрузили на большие грузовики и увезли. Немного погодя, он тоже уехал из усадьбы. Выстади рискнул заглянуть на Мария Гаттон, полный разгром. В наружной стене, на том месте, где была окно и дыра, окруженная обломком кирпича, он задержался там буквально на минуту и двинулся дальше, прочь из города. Проезжая мимо полигона, заметил далеко на поле полицейскую машину. Туман исчез, и расстояния казались куда меньше, чем ему запомнилось. Он направился дальше и свернул к Оссиебергской гавани, прекрасно понимая, что его могут опознать. Впрочем, фотография в газетах была не очень-то похожа. Главное — не встретить знакомых. Он зашел в телефон-автомат, позвонил отцу. Как надеялся, ответила дочь. — Где ты? — спросила она. — Что ты делаешь? — Слушай меня внимательно. — Ты там одна? — Конечно. Дед рисует. — Больше нет никого. — Я же сказала, что нет. Полиция не выставила охрану. Припаркованных автомобилей дороги нет. Нильсоновский трактор на поле стоит. И все. Да никого здесь нет, папа. Хватит этих расспросов. Я скоро приеду. Но деду ни слова. Ты видел, что пишут газеты? После поговорим. Валандер повесил трубку и порадовал, что газетчики до сих пор не докопали, что Рыкова застроил именно он. Даже если полиция это знает, там будут молчать, пока Валандер не вернется. После стольких лет службы он был отмовелен. И из косы Берги Валандер поехал прямо к отцу, припарковал машину возле магистрального шоссе, а дальше пошел пешком. Здесь вот так и так никто не увидит. Дочь ждала на крыльце. Когда они вошли в дом, она крепко обняла Валандра. Так они и стояли молча. О чем Линда думала? Он не знал, но это лишь подтверждало, что они снова близки друг к другу и, слово совсем не нужны. Они устроились на кухне, за столом. — Где-то еще не скоро придет, — сказала Линда. Я достаточно постигла его трудовую мораль. Или упрямство? Оба расхотались. Но Валандер тот же опять посерьезен. Не торопясь, рассказал ей, что произошло и почему он решил сыграть роль разыскиваемого полупомешанного полицейского в бегах. — А чего, собственно, ты этим добьешься? — В одиночку-то. Он не мог понять, чего в его вопросе было больше — страха и недоверия. Я хочу выманить его. Хотя прекрасно понимаю, что в одиночку мне его не одолеть. Но чтобы покончить со всем этим, первый шаг я должен сделать сам. — Один. Она быстро, словно в знак протеста, сменила тему. Он очень страдал. — Виктор Мабаша. — Нет, — ответил Валлендер, — все произошло мгновенно. Наверное, он даже не понял, что умирает. — Что с ним теперь будет? — Не знаю. — Вероятно, отправят на вскрытие. Кроме того, остается открытым вопрос, где родственники захотят его похоронить, здесь или в ЮАР, если вообще оттуда. — А кто он, собственно, был? — Не знаю. Иногда мне казалось, что между нами завязался какой-то контакт, но он тотчас же снова ускользал от меня.